Раздел 4. Экономика и факты социальной жизни до киевского и раннекиевского периодов истории Руси. Мы очень хорошо знаем и из изложенного выше могли еще раз убедиться в том, какое огромное влияние на темпы политического оформления каждого народа имели внешние факторы международного значения. Но мы не менее хорошо знаем, что международные отношения решают далеко не всё. Государство могло образоваться только после распада родового строя, когда на смену родовому бесклассовому обществу пришли классы со своими противоречивыми интересами и сложными взаимоотношениями. Поэтому для полной убедительности выводов, полученных нами главным образом на основании учёта международной обстановки в Европе на границе античности и средневековья, нам необходимо проследить внутреннюю эволюцию восточнославянского общества. Необходимо ещё раз проверить эти выводы с другой стороны. Посмотреть, в какой мере созрело восточнославянское общество и могли ли формы восточнославянских общественных отношений стать достаточной базой для государства. Сделать это сколько-нибудь полно не представляется возможным. И не одни историки России вынуждены констатировать этот грустный для науки факт. Когда речь идёт о родовых отношениях и чрезвычайно медленном идущем их распаде, когда надо вскрывать момент образования классов, историки всех народов находятся в одинаково трудном положении. За исключением лишь историков тех народов, которые застают объект своего изучения в первобытном состоянии. Но таких народов осталось на земле очень немного. Буквально приходится собирать крупицы далёкого прошлого, но делать это абсолютно необходимо. К нашим услугам в этом отношении на первом месте археологи. Она даёт нам возможность определить основные отрасли хозяйства данного общества. Она же знакомит нас, хотя и в очень общих чертах, с эволюцией общественных отношений и идеологии общества. Небольшая беда, если археологическая хронология несколько груба, если её выводы иногда кажутся недостаточно точными. Перед нами одна из отраслей подлинной исторической науки, причем единственная, способная увести исследователя в толщу темных веков, совсем не освещенных или освещенных весьма скудно, иногда пристрастно, и даже умышленно искаженных письменностью. Сейчас нам и не придется уходить в малопроницаемый мрак дальнего прошлого. Нам надо лишь проверить на археологическом материале экономическое состояние славян и антов. И поскольку это будет возможно, характер их общественных отношений с VI по IX век, то есть до того момента, когда Киев формально был объявлен матерью городов русских. Иначе период когда русский народ создавал Киев и Новгород, Ладогу и Смоленск и много других весьма заметных городов и отвоевал подобающее ему место в Европе. Археологический материал, безоговорочно, с не оставляющей места для каких-либо сомнений точностью, говорит нам, что восточные славяне в это время были народом земледельческим. В нашем распоряжении добытые во время раскопок различные хлебные злаки, составляющие для славян основную пищу. Несколько сортов проса, пшеница мягкая и твёрдая, овёс, ячмень, горох, мак. Славянин уже знал ценные свойства льна из-под земли, после векового лежания в её недрах извлечены и находятся в нашем распоряжении и орудия земледельческого промысла. Знал Славинин в это время и обычное в сельском хозяйстве скот: коня, вола, корову, козу, свинью, овцу. Умел пользоваться этим скотом и в качестве рабочей Креговые силы. Питался мясом и молоком, одевался в овечью шерсть. Не было недостатка и в домашней птице: гусях, утках, курах. Услаждал свою пищу он мёдом, имевшимся в полном изобилии в окружающих его лесах. Умел прекрасно охотиться и там, где было это возможно добывал прекрасные меха. В глубоких и широких реках, прорезающих в разных направлениях его страну, и в многочисленных озёрах он ловил рыбу. Все эти археологические данные, убедительно говорящие сами за себя и без всяких комментариев, вполне подтверждаются случайными письменными источниками. У них большое количество разнообразного скота и плодов зимних, лежащих в кучах, в особенности проса, сообщает маврикий стратег. Тут маврикий называет два хлебных злака: кенхрос и элюмос. По мнению специалистов-растениеводов, кенхрос это просо, а элюмос тоже род проса, но заменяющий собой пшеницу. Этот эльумос сеется и до сих пор во многих местах Европы и Азии. Тот же Маврикий говорит о многочисленных посёлках антов и славян, могущих привлекать византийцев богатой добычей. Минандер, конец VI века рассказывает, что авары, переправившись через Дунай, начали немедленно жечь селения славян, разорять и опустошать их поля. Тот же Минандер говорит вообще о зажиточности славян. "Славянская земля изобилует деньгами", пишет Минандер, "потому что издревле славяне грабили римлян" их же земля, не была разорена никаким другим народом. Древний славянский календарь названиями месяцев тоже говорит о том, что славянин делил время с целью правильного распределения именно земледельческого труда. Этот календарь очень глубокой древности и соответствует тому периоду, когда он был виноват когда система земледелия была ещё огневая или подсечная. Когда ещё не было сохи, и земля давала свои урожаи путём смешивания её с древесной золой, получаемой от сожжённого леса. Название месяцев Сечьень от слова сечь, то есть обрубать деревья для сожжения. Сухой отсушка срубленного дерева березол от берёзовой залы травень от трава цветень от цвести серпень от серпа вресень от вращать молотить совершенно ясно говорят о подсечном земледелии в оценке этих фактов не может быть никаких колебаний, так как и у других земледельческих народов мы видим то же самое. Так, например, у земледельческого народа чувашей названия месяцев в переводе на русский язык означают месяц пара, то есть когда земля находится под паром. Месяц унаваживания, месяц сенакоса месяц уборки сена, месяц серпа, месяц жатвы, месяц сбора льна, месяц молотьбы, а винный месяц и так далее. Тоже мы видим и у черемис. Относительно армянского календаря Дюларие, поддержанный академиком АА Мнандяном, утверждает, что и армяне делили год на части по принципу распределения земледельческих работ. Примечание. За разъяснение приношу глубокую благодарность академику Яа Амананджану. Наоборот, у народов, где долгое время господствовало скотоводство, например, у киргизов, название месяца В русском переводе обозначают месяц, когда ягнятся овцы, месяц, когда начинают доить кобыл для кумыса, месяц стрижки овец, месяц, когда режут скот в зимний запас. У якутов названия месяцев в русском переводе свидетельствуют об их основной заинтересованности в рыбной ловле месяц, когда расплывается лёд, месяц метании икры и так далее. Конечно, говоря о земледельческом славянском народе, и в частности о восточных славянах, надо иметь в виду огромную территорию, издревле ими занимаемую. На всём этом неизмеримом пространстве Не могло быть одинаковых условий для земледелия. В степных пространствах не было подсечной системы. Юг был более плодороден, чем север. Сказывалось также соседство с более культурными народами. Не одновременно, но повсюду изменения в технике производства изменяли систему ведения хозяйства и вызывали Перемены в общественных отношениях На юге технические усовершенствования появились раньше, чем на севере. Совершенно случайно дошли до нас некоторые известия о сельскохозяйственной технике именно на севере. В новгородской земле, где лес позволял долго держаться в подсечной системе, В начале XII века мы встречаем уже не подсечку, а трёхполье. В начале XIX века оно не казалось новостью для новгородцев с их скудной почвой и мало по сравнению с благодатным югом обеспечивающим урожай климатом. Первое совершенно случайное упоминание Азимова мы встречаем в новгородской летописи под 1127 годом, когда в новгородской земле на осень уби мороз, верш, хлеб, всю и озимнее. Не случись этого несчастья, мы и не знали бы, что в начале XII века новгородцы уже отличали озимый посев от ярового. С какого времени – началась эта практика неизвестна мы только учитываем что это замечание говорит об азимом хлебе вскользь в случае как о практике совершенно обычной а ведь это значит что в новгородской области земледелие велось уже в 11-12 веках а может быть и раньше на сравнительно очень высоком уровне Тут же несколькими страницами ниже упоминается и яровое. Мы, конечно, не должны игнорировать и движимых ценностей, которые попадали к богатым людям разными путями в виде различных сокровищ. Но наше внимание, естественно, должно быть прежде всего обращено на землю. Основной источник материальных благ Славинина Благ самых для него насущных.